Глава 10. Вопреки ожиданиям Мары, лисьяр, как ушел домовой, будто забыл об ее существовании. Убрал со стола, накрыл его старой, прожженной в нескольких местах, холщовой тканью. Выйдя во двор, вернулся через пару минут с тремя объемными коробами из березовой коры и еще несколькими небольшими глиняными ловушками. В ловушках и коробах кто-то пищал, стрекотал и бил крылышками. мара с интересом и опаской наблюдала за этими приготовлениями из своего укрытия и гадала, что задумал аптекарь. Ровным рядком тот расставил несколько склянок. В одну налил несколько капель воды, в другую — растопленный на печи жир, в третью — кусочек мягкого свечного воска. Сняв с полки одну из банок с золотыми жилами акхандой, юноша вытянул из крыши толстую соломинку и, отломив кончик, подул внутрь. Из отверстия полился тонкий, будто звон комара-свист. После этого, убедившись в чистоте отверстия, аптекарь опустил один конец соломинки внутрь банки. Волшебная жидкость расступилась, образовав что-то наподобие воронки. Забралась по стенкам склянки выше к горлышку. Лисер обхватил губами конец соломинки и легонько дунул. От его дыхания золотая жидкость вздрогнула. Тогда аптекарь втянул немного золотой жидкости в соломинку, заткнул верхнее отверстие пальцем и перенес к подготовленным на столе флакончиком. В каждую выдал по несколько золотых капель. Не сдержался. Покосился на затаившуюся в клетке мару, гордый от своей догадки. Раз Акханду можно пить, значит, она должна слушаться дыхания. В воде золотая жидкость застыла смолой, не смешавшись с ней. Вода при этом загустела и будто бы кристаллизовалась. Лисьер отправил следующую каплю в склянку с жиром. Тот мгновенно закипел, запузырился, а когда Наки посела, в стенке посудины оказался впаян мутно-желтый камень. И сколько лисьяр не пытался его оторвать от стенок, у него ничего не вышло. Когда же он ударил рукоятью ножа по склянке, та вместе с впаянным кристаллом разбилась в мелкий стеклянный песок, помутнело окончательно перестав отливать золотом. Аптекарь вздохнул, положил ладони на стол, опустил голову на грудь в задумчивости. Мягкий золотистый свет, что падал из склянок, подчеркивал его профиль. Острый нос с горбинкой, непокорные пряди волос, спадавшие на глаза и закрывавшие их. Решительный и мрачный профиль человека, делающего важный выбор. Он приоткрыл глиняную ловушку, выдал каплю акханды, насидевшего внутри жука. Тот сперва подпрыгнул, будто ужаленный, перевернулся на спинку и какое-то время барахтал тонкими лапками. Место на панцире, куда упала золотая капля, изменило цвет, скукожилось и стало распадаться, на глазах превращаясь в прах. Рана разрасталась, и вот уже от жука не осталось ничего, кроме кучки черного пепла. Лисьер молча смотрел на нее. Подумав, он повторил опыт на пленнике из другой ловушки и, наконец, на пойманной птице. Все трое погибли мгновенно, мучительно, одинаково обратившись в прах. Мара решила. Сейчас он вспомнит о ней и спросит, что не так. Но юноша упорно молчал. Аптекарь бормотал. Если золотая жила живой, здоровой плоти коснется, то убивает ее. Почему? Ведь когда он собирал ее, он касался ее губами, однако остался жив. Или такое губительное свойство золотых жил в мире людей? Много вопросов, на которые могла бы ответить плененная Мара. Аптекарь перевел на нее тяжелый взгляд Заметил, как та жадно наблюдает за ним. «Может, много для такой мелюзги?» — предположил, продолжая рассеянно разглядывать Мару. Та занервничала, отступила от решетки и отвернулась. Холодный и пристальный взгляд аптекаря заставил ее нервничать, ежиться под ним. «Они прокляты, коснувшись Акханды», — бросила Мара, не выдержав взгляда аптекаря. Ссутулившись, села спиной к юноше, скрючившись в своей клетке. «Я тоже касался, но жив», — мрачно отозвался Лисьяр. Мара лишь раздраженно повела плечом в ответ, тряпье, прикрывавшее ее наготу сползло с тучего предплечья. На серой коже поблескивали еще не зажившие следы от ожогов солью и солнцем, которыми он мучил ее накануне. Он отвел взгляд. Взял глиняную плоскую ступку, в которой когда-то давно перетирал снадобья, вытер полой рубахи. Плеснув в нее чистой воды, поставил в клетку рядом с Марой. Та не видела, как он все это проделал, а потому дернулась от неожиданности и едва не перевернула угощение. С опаской замерла, принюхиваясь к содержимому чаши. Ее губы потрескались до крови. Аптекарь тем временем отошел к столу, вернувшись к работе и не оглядываясь на пленницу. Почувствовав ее замешательство, понял — Она не видела, что он налил в ступку, а потому сейчас гадает, не хочет ли он ее отравить. «Это вода», — бросил через плечо. «Просто вода». Мара уставилась на него с удивлением. Осторожно взяла в руки чашку, поднесла к губам. Продолжая смотреть в спину склонившегося над столом лисьера, она втянула небольшое количество жидкости в рот, не проглатывая, подержала на языке. Прислушалась. И только после этого медленно проглотила. Второй глоток сделала без опаски, наслаждаясь прохладной чистой колодезной водой. Оставив на дне несколько капель, она смочила палец и провела по припухшим и воспаленным ранам, и даже застонала от облегчения. Аптекарь обернулся на звук. В его руке поблескивала соломинка с оставшейся золотой жидкостью, предназначенная для последней склянки с пчелиным воском. — Спасибо! — прошелестела Мара, отставляя чашу в сторону. Ее призрачный зеленый взгляд скользнул к склянке с воском. Тонкие губы растянулись, неохотно пропустив слова. «Плод живого света. Хорошо». И она кивнула, впервые посмотрев лисьяру в глаза. «Плод живого света. Воск делают молодые пчелы», — обдумывал услышанный аптекарь. «Воском можно запечатать слово, слить болезни или дурной глаз». «Я растворяю погорскую соль в пчелином воске». Это могло сработать. Затаив дыхание, юноша опустил в сосуд с воском золотую жидкость. Та растеклась, повторив изгибы неровного, мутно-желтого кусочка. Но, в отличие от предыдущих опытов, не изменилась сама и не изменила воск. Он по-прежнему выглядел самим собой, принимая волшебную жидкость и пропитываясь ею. Аптекарь аккуратно ткнул кусочек воска соломинкой. Тот перевернулся на бок, заблестел, словно на него попали солнечные лучи. Лисьер переставил склянку на печь, в тепло, присел на корточки и стал наблюдать. Воск стал мягче, заискрился. От него потянуло мягким медовым ароматом с диковинными оттенками ванили и ладана. Золотистый свет, шедший из глубин воскового шарика, усилился, тихо заливая дом аптекаря. К аромату ванили и ладана добавился горьковатый и острый запах, полынный. Мгновение, и в склянке оказалось ароматное кремообразное вещество, светящееся изнутри и теплое. Аптекарь снял склянку с теплого камня. Вещество внутри никак не изменилось. «И что же ты теперь?» Пробормотал аптекарь огляделся. Их с взгляды снова встретились. Он смотрел с вопросом, она, с трепетом и удивлением. Ее взгляд стал мутным, обращенным мимо Лисьяра, задумчивым. Ее лицо изменилось, потемнело еще больше прежнего. Отпрянув, Мара забилась к дальней стене клетки и запричитала. «Ива Ахим. Нет! Ива Ахим. Она закрыла голову руками. «Нет!» «Ива Ахим. Большое зло. Примечание автора». Лисьер смотрел на нее с недоумением, пожал плечами. «Ива Ахим. Знать бы еще, что ты лопочешь». Он подошел к корзинам, открыл ту из них, что стояла с краю у ножки стола и свободной рукой за шкирку достал почти издохшего зайца с перебитой лапкой. Бедное животное безвольно повисло в его руках. Лисьер покосился на Мару. Та перестала причитать и теперь округлившимися от любопытства глазами уставилась на животное. Аптекарь усмехнулся. «Этой твари определенно интересно, что получится, но на себе проверять боится». Ива Ахим. Повторил за ней лисьяр. Он поставил склянку со снадобьем на угол стола. Положив животное на стол, внимательно осмотрел лапу, почти сразу нашел место перелома. Кости острыми краями прорвали кожу. Аккуратно расчистив от шерсти рану, промыл ее теплой водой. Глиняной лопаткой достал с дна склянки только что приготовленное снадобье и, чуть его втирая, смазал место перелома. Посиневшая кожа побледнела, а запекшаяся кровь вместе месте разрыва тканей будто ожила, зашипела и запенилась. От раны пошел едкий пар, как из кузницы, с примесью металла и горячей полыни. На глазах аптекаря кровь будто потекла вспять, а поврежденная кожа на лапке затягивалась стремительно и бесследно. Мгновение, и вот на бледной коже остался виден лишь синеватый припухший след. Еще мгновение, исчез и он. Вот тебе и Ива, Ахим. «Чудеса!» — выдохнул аптекарь, склонившись над животным. Он едва успел перехватить его. Заяц в одно мгновение подскочил и собрался бежать. Повиснув на руке юноши, он барабанил передними лапками, пыхтел и неистово вращал глазами бусинками. «Погоди, дружище! Дай-ка тебя рассмотреть хоть!» Лисьер еще раз прощупал ту лапку, которую только что лечил. Только выстриженная и волглая шерсть говорила о том, что на ней были какие-то повреждения. Заяц дергал трепетным розовым носом и пытался вырваться. Аптекарь не отпускал его, осматривая. Отправив назад в корзину, ловко закрыл на замок и спустил на пол, придавив сверху парой поленьев для верности. «Посиди-ка, дружок, мне за тобой присмотреть надо». Он, наконец, перевел взгляд на присмиревшую Мару, посмотрел победно. Та уже успокоилась, снисходительно хмыкнула. думаешь «Нашел все ответы», — Лисьяр усмехнулся. «Думаю, нашел». Под боченье Сион осматривал стол. «Думаю, что хорошее получится с надобья на росной воде заведенное. Малюта как раз ее сейчас добывает. Она сильная, самая сильная из всех». И ее коснулось из солнца, что хорошо. Мара не стала спорить. Откровенно говоря, она была уверена, что аптекарь не соберет Акханду, но он собрал. Более того, он пронес ее в мир людей, и его рецепт смог сохранить ее свойства. А, как знать, может быть, и открыть новые. Одно было совершенно ясно. В ее помощи аптекарь не нуждается, а значит, рассчитывать на милосердие и свободу не приходилось.